Глава вторая. Просыпаюсь я на Катюхином диване с мутными воспоминаниями прошедшего вечера и огромной дырой в груди. Сама Катя спит рядом, свернувшись в клубочек. Мне даже шевелиться не хочется. Болит все: голова, ноги, спина. Но больше всего болит душа. Поверить в то, что я увидела, сложно. Коля, мой любимый муж, мой Коляша изменил мне. И, судя по всему, не в первый раз. Да еще и с кем? С Наумовой, моей одноклассницей и подругой детства, с которой за одной партой столько лет просидели, с которой на первую дискотеку ходили, первый алкоголь пробовали. Глаза начинают щипать, но я не собираюсь сдерживать слезы. В такой ситуации мне положено плакать. Катя громко вздыхает во сне, Йорза это потом открывает глаза. Сморгнув сон, переворачивается на бок и молча смотрит на меня. А я на нее. Говорить ничего сейчас не хочется, сил нет. Я лучше буду выпускать боль маленькими порциями по чуть-чуть. А если сейчас развоюсь Катьке, так плотину все разом прорвет. Потом себя по кусочкам будет сложно собрать. Пить хочешь, предлагает Катя. Нет шепчу севшим голосом в ответ. «А чего хочешь?» Сдохнуть. План по чуть-чуть начинает давать трещину, и я непроизвольно всхлипываю. Не могу удержать слезы, и они начинают скатываться, образовывая на подушке мокрое пятно. «Карина!» Моя Катька, а точнее Екатерина Валерьевна Зайченко, моя коллега и подруга. Милая, заботливая и просто замечательная подруга. Она и сама сейчас в непростой ситуации с этим Макарским, который решил, что может протянуть свои когтистые лапы к простой учительнице, которая и деться от такого напора некуда. Но несмотря на ее собственные проблемы, я вижу, что Катя не плевать на меня. «Кать!» Сглатываю новую порцию слез и размазываю влагу по щеке, окрашенную в несмытую вчера тушь. «Какой он козел, Коля!» И рассказываю ей все, что вчера увидела. О двойном предательстве, которое вчера для меня открылось. Екатерина слушает, не перебивая. Я вижу, что она тоже в шоке, не ожидала такого от моего Кольки. Не моего уже. Никуда он не уехал, Кать. Ни в какую командировку. Вместо этого трахал мою подружку детства. Вот так. Это вот так, произнесенное вслух, становится точкой и для меня самой в осознании произошедшего. Не буду я, Коленька, сопли по тебе всю жизнь размазывать. Хрен тебе, моржовый, понял? Но эмоции просто так внутри не запереть, и я сдерживать их больше не могу. Меня прорывает бурным потоком слёз и рыданий. И я просто закрываю ладонями лицо и плачу громко и протяжно. Просто обидно мне. Ну, прошла любовь, скажи, разбежимся, но предавать-то зачем? А я дура, противозачаточная пить бросила. Ребеночка мы хотели. Как хорошо, что не зацепилась, иначе бы что сейчас делала? Катя обнимает меня за плечи, и так и лежим рядом, пока меня не начинает отпускать. Жаль, что со слезами не всегда удается от тяжести на сердце освободиться. Ладно. «Тебе поесть надо!» Подруга встает сама и тащит за руку меня. Честно говоря, ей совсем не хочется, но вставать так или иначе надо. Катя усаживает меня за стол на кухне, а сама варит кофе. Запах настолько чудесный, что даже у меня начинает пробуждаться какой-никакой, но все же интерес к жизни. А вместе с ним и воспоминания того, что было после открытия века. И... «О, Боже!» Сказать мне больше нечего. И это учитывая, что я почти ничего не помню. Но и того, что помню, с головой. Кажется, я напилась вдрызг и совершенно беззастенчиво приставала к тому здоровенному рыжему парню, другу Макарского. Помню, как выпила свой очередной коктейль, когда мы с девочками обосновались в кабинке Орешка и этого рыжего, а потом выпила его пиво. Он был, кажется, слегка шокирован такой наглостью, но сильно не возражал. Потом помню свою ладонь на его бедре под столом. Помню, как попросила его вывести меня на воздух, а там, на улицу у клуба, просила его сделать со мной... Ой, лучше не вспоминать, поссорище-то какое. А потом Катя мне еще и добавляет. «Он принес тебя на плече, а твои туфли бережно в руках». — хихикает Катя. — И сказал, что не против сделать с тобой все, о чем ты его просила, но только когда ты будешь трезвая. — мамочки. Мне кажется, мои щеки от стыда вот-вот воспламенятся. Надеюсь, я его больше никогда не увижу. — Стыдно. Мы с Катей по очереди принимаем душ, завтракаем плотнее, она спрашивает, что я собираюсь делать. — На развод подавать, конечно. «Ну и правильно», — поддерживает она, — «ты обязательно найдешь себе нормального парня, верного и любящего». Я шучу, что возьму и позвоню этому рыжему Верзиле, и что будем потом на двойные свидания ходить, смеемся с Катей, и мне становится чуточку легче. Конечно же, звонить рыжему я не собираюсь. Хватит с меня позора. Так я думаю, до того момента пока не иду обуваться, чтобы пойти домой. Но обуваться мне, оказывается... «Не во что. Мы с Катей обыскиваем и гостиную, и коридор. Она даже в ванную заглядывает, но нигде мои любимые ярко-розовые лодочки не обнаруживаются». Это очень странно, потому что Катя говорит, что точно помнит, как здоровяк на плече принес меня в руке мои туфли. «Чёрт, это мои любимые туфли, самые красивые, самые модные, розовые!» и кое-кто, кажется, прихватил их. Я совсем не собиралась звонить ему, но мне очень-очень хочется вернуть свои любимые туфли.